Глава восемнадцатая. «Это были маргейры, духи моря. И не заметишь, как они сожрут твою энергию», — отчитывал меня Линдон в одно ухо. «Чего тебе вздумалось плавать в одежде?» — ворчала в другое даре. «Или ты топиться вздумала?» Линдон замолчал напряженно, а я рассмеялась. «Но была бы беда и утопилась бы». А ты б меня воскресила. балдаты! Я просто у подняла бы и спросила, в чем причина, зачем топилась. Я еще нормально людей не пробовала воскрешать, так, чтобы полностью вернуть к жизни. Только руку или ногу оживила бы, или говорящую голову. Хихикала я. Таким не шутят, Тара. Ты серьезно рисковала жизнью. Продолжил меня воспитывать Линдон. Это не слишком дружелюбный для нас слой. За пределами купола все существа хотят хапнуть твоей энергии, в том числе и подводные эманации. Я остановилась, подобрав ботинки и пиджак с тропинки. С меня по-прежнему лила в три ручья. Но мне было весело. Впервые за столько времени. Эй, вы, стоп! Хватит бубнить! Море — вообще моя стихия! Оно меня на присяге поддержало. С чего бы ему меня убивать?» Дари моргнула. «Ты чего ко мне на «вы»?» Потом моргнула и уставилась на Орфа. «Он тут? Линдон? Погодите, это я вас в море видела? Я какого-то мужчину заметила в волнах». «То есть вода делает астрального двойника видимым?» «Ух ты!» «Кстати, Линдон, который да, сейчас тут, я тоже тебя отлично видела». Заметила я, переступив с ноги на ногу. «Это какой-то феномен?» «Феномен? У нас ты!» «Вместе с одногруппниками», — усмехнулся Линдон. «Иди скорее, не пропускай занятия. Ты же всегда должна быть на виду». «Черт, и точно!» Но Дарья меня задержала, схватив за рукав. Надо поговорить с Линдоном про воскрешение. Ага, самое время. После признания от одного очень опытного некроманта. Вы из меня зомби решили сделать?» Ехидно спросил он. «Спасибо, не надо». «Как это не надо?» Возмутилась я. «Лучше, по-твоему, обитать среди орфов и являться по ночам, когда генератор на перегрузках? А почему ночью перегрузки?» Озадачилась Дарь. Потому что какие-то на вид стеклянные твари пытаются проникнуть в кампус, то есть под купол, а он их не пускает. Но, видимо, это не так просто. Дарья присвистнула, из-за ее уха выпала косичка. Загнулась практически в знак вопроса. Очень смешная. В смысле, мы под куполом живем? А почему я не видела? И те твари. Тоже хотят хапнуть человеческой энергии. Она для них очень вкусная и ценная, тем более у молодых магов. Это, к слову, о том, что все живое в этом мире вовсе не дружбы с нами ищет, — сказал Линдон. Почти как в нормальной природе. Травку ест коровка, мы — коровку, нас — недружественное государство и так далее. Вздохнула я и пояснила Даре то, что сказал Линдон. Она ахнула и принялась таращиться на небо и на границе кампуса, пытаясь разглядеть купол. А я спросила. «Линдон, есть хоть где-то справедливость? Хоть в каком-то из слоев? «Человеческой справедливости нет. Есть карма, закон причины и следствия. Он слеп, но работает безотказно. Сама знаешь», — сказал он. Я посмотрела на Орфа критически. «С кармой ясно», — так я и думала. «И ты хочешь сказать, что всем нам угрожает смертельная опасность? И в лесу, и в море. Какой идиот тогда строил здесь академию?» На нашем слое магов тогда просто сжигали. Невелик был выбор, так что учить надо было быстро и там, где не было людей. Плюс хорошо работали защитные заклинания великого волшебника от внешнего мира. В этом слое сейчас они срабатывают не всегда, но со второго курса их изучают. Вот это да, я нахмурилась. Погоди, но ведь эти, как их, маргейры, в море и не думали на меня нападать. Полагаю, в первую очередь ты вызвала у них любопытство, сказал Линдон. Не все существа этого слоя — хищники в прямом смысле слова но все захотят твоей энергии. Некоторые будут пытаться получить ее, обманув тебя или соблазнив тем, что будет для тебя важно. Чем, например? Свободой и справедливостью. Как этим можно соблазнить? О, ты даже не представляешь, — заявил Линдон. Но если ты угодишь в их ловушке, как муха в паутину, почти нет вероятности, что выберешься. «Как же ты собрался искать вечного странника за пределами кампуса, если там так опасно? Выходит, каждый шаг за купол может оказаться последним. Меня не так легко обмануть. Я знаю заклинания. И игра стоит свеч. Я попробую». Дарья замахала на нас руками. «Хватит! Стоп!» «Гробом шлеп! «А она смешная», — заметил Линдон. Мне вот это слушать с одного уха не особо нравится, — продолжала Дарья. Я как пятая нога хромой собачки. Ничего не понимаю без второй части диалога. Линдон расхохотался, а я объяснила ей все, что он рассказал. Глаза Дарья расширились. Но почему никто нам не говорит об опасности? Скажи ей, что купол Ростена надежен и в пределах кампуса действительно безопасно. Если вы инструкцию читали, там написано, за пределы Академии без особого разрешения выходить запрещено. Зато раскрыть силы на полную мощность здесь получится гораздо проще и быстрее, чем где угодно еще. То, что займет десятки лет на нашем слое, в этом потребует несколько месяцев». Я ухнула. Дарья затеребила опять мой рукав. «Ну что еще? Что?» Я, медленно, переваривая, повторила слова Линдона. «И, кстати, распространяться об этом не стоит. Я вам всего этого не говорил», — добавил он. «С вами хорошо, девушки, но мне пора. Кое-что назревает». В голове стало, как прежде, тихо, и я поняла, что Линдон исчез. «Ну вот, как всегда», — сказал А, А, Б, В и дальше. «Разгадывай сама», — проворчала я. «Что, все? Дарья догадалась. «Слинял?» mm -hmm. Я рассматривала сверкающего добермана, по которому опять было видно, что ничего, кроме плазмы, внутри нет. Разница была неуловима, но и ошибиться не получалось. Так мы всегда угадываем иностранцев на улице. Они не такие и все. «Чем?» «Поди, объясни». И опять мы самое главное не спросили, где хранятся отстриженные пряди первокурсников. И не смотри так удивленно, мало ли что он отказался. Когда будет тридцать девятый день, твоему плазменному умнику так припечет, что согласится. Должна же я быть к этому морально готова. А ты молодец, Дарья. Вздохнула я, чувствуя тревогу за вечно исчезающего товарища. С его плазменной сущностью я как-то стала забывать, что он аландарец и что он враг, или не совсем враг. Чтобы снова не впасть во власть дурацких мыслей, от которых я уже устала, я побежала по тропинке к общежитию. Догоняй, дари на лекцию опоздаем. Обежать было хорошо и чувствовать кожей ветер, пропитанный солью моря. Кто бы что ни говорил. На лекцию мы успели. Я переоделась, хотя волосы по-прежнему были влажными. Просить о помощи кого-то, кто знаком с магической сушкой, я не стала. Итак, по дороге на занятия, со всех сторон то и дело слышалось. «Это она! Та самая Тара Эллан. Я чувствовала, что Орв пуст, и Линдона рядом не было. А ведь я, кажется, начинаю к нему привыкать. Хорошо, что дари не стала воротить от меня нос, как другие феномены. Все, назавидуются, подуются и лопнут. А потом будут, как ни в чем не бывало, здрасте говорить и улыбаться! Сказала она. Даже если и не будут. Не сговариваясь, мы с Дари прошли по аудитории и уселись прямо в середине. Между недом, нашим недожаренным гусем и Нисаной. Косятся? Плевать. Я и так всю жизнь была хуже остальных, так что прикручивать свой дар в угоду другим не стану, не дождутся. Будем слушать в три уха, шепнула мне Даря, а то глядишь и вся эта лавочка прикроется. Что прикроется? Почему прикроется? Повернул к нам голову нет. Ухо локатор, в который муха сейчас залетит, ответила я с равнодушной улыбкой. «И будет в нем зудеть, добавила Дарья, — «пока через нос не вылетит». Он обиженно отвернулся, Ниссана фыркнула, мол, что с них взять. А лекция оказалась интересной. Профессор Бонагор, милый старичок, с длинной бородой, заплетенной в косу, в красной мантии с вышивкой и в шапке, как у гномика, весело всем подмигнул. И начал рассказывать о том, что мы понятия не имеем, даже о тысячной доле своих умений. Изучать надо себя, дорогие мои, вы самое интересное, что у вас в жизни есть. Закройте глаза, мои судари, и не подглядывайте. Положите руки ладонями вверх на парту, сосредоточьтесь на себе. Что там с вашим позвоночником, а? Несколько секунд я просто сидела, пытаясь что-то уловить, но спина просто чесалась слегка под рубашкой после соленого моря. А потом я почувствовала ветерок. Тонкой струйкой прохлада, чуть-чуть левее центра позвоночного столба, летела вверх. Естественно и приятное, она становилась тем сильнее, чем больше я обращала на нее внимание. Вижу, сударь мой, у всех получается. Молодцы. Теперь ладони. Внимание на обе ладони. Но держим в уме энергию позвоночника. Никуда ее не отпускаем. Я сделала, как он говорит, и ощутила приятное завихрение в центре обеих ладоней. Кожа тоже слегка зачесалась. Слева стало прохладно, справа тепло потом и правой ладонью овладела нежная прохлада а по позвоночнику поток устремился вверх сильнее и ярче казалось даже волосы на макушке зашевелились от внезапного порыва ветра отлично все молодцы хлопнул в ладоши старичок глаза не открываем теперь чувствуем теплый поток Справа от позвоночника. У кого-то едва теплый, у кого-то горячий, кого-то бросит в жар. Все это нормально. И я ощутила на самом деле необычные два потока. Прохладный и жаркий, более тягучий. Словно горный ручей и вулканическая лава неслись вверх по обе стороны от позвоночника и переливались из ладони в ладонь, образуя знак бесконечности. «Ничего себе! Больше всего мне нравилось, что для ощущения волшебства не требовалось злиться. У меня все получалось, хоть я и была совершенно спокойна». «Ого! Да у нас целый десяток передовиков!» — послышался голос старичка. «Забегайте вперед!» «Но так и надо! Правильно!» «Остальные, судари мои!» Переливаем теперь жар и прохладу из руки в руку. Запоминаем ощущения. Ведь эти потоки — основные, которые вы будете использовать для бытовой магии. И вообще магии. Защитной, целебной, какой угодно. Ведь не все на свете вы будете делать тем самым даром, с которым вы сюда приехали. Я почувствовала энергию от студентов вокруг. Они словно жужжанием невидимых шмелей наполнили пространство. Теперь все готовы работать дальше. «Открываем глаза. Не прекращаем чувствовать потоки», — командовал профессор Бонагор. И в самом деле красно-синие вибрации были видны, хоть и едва различимы, у всех в руках. Их было так много, что от них тело само раскачивалось на электризованное чего такие серьезные лица хохотнул бонар это волшебство судари мои это игра играйте попробуйте слепить что нибудь из потоков представьте что они становятся более густыми как глина а что лепить спросил нет краснея от усердия да что в голову придет хоть шар хоть комок хоть петушка на палочке Дарья слепила гробик. Я скосила глаза на орфа, попробовала лепить из потоков пса, а потом передумала и сделала просто шарик, слегка косоватый, зато наполненный энергией. «Теперь подбросьте свое творение в воздух и хлопните в ладони», — скомандовал профессор. Пыхтящие, сосредоточенные первокурсники выполнили команду. И в воздухе над головами замерцали, запорхали, запрыгали, как живые комочки, шары энергий. За ними с искрами велись хвосты, как у головастиков. Я раскрыла от удивления рот, следя за фейерверком созданных клубков. Это было красиво и смешно, удивительно и забавно. И невозможно было поверить, что из энергии моих рук, Могло вылететь нечто почти живое, способное двигаться. При этом не надо было злиться. Вот оно, настоящее волшебство. Теперь, с намерением вернуть свою энергию, крикните «Ко мне!», велел профессор Бонагор, следящий за нами с не меньшим любопытством. «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» Многоголосая со всех сторон и мое в том числе. Несколько волшебных шаров вернулись в руки студентов. Остальные продолжали плясать в воздухе. Банагор поднял палец вверх. «Намерение, судари мои, намерение! Вот главный инструмент мага. Вы должны его почувствовать. Это не желание, а внутреннее действие. Откуда-то из груди...» С вектором во внешний мир. Я повторила, и мой кривенький эллипс мигом оказался в ладонях. Ура, получилось! И у всех остальных тоже. Только Хабат с грустными глазами все никак не мог вернуть свой шарик, но наконец преуспел и он. Энергия ваша. Впитайте ее, заберите. Это ценность, которой не стоит разбрасываться. Шары с сиянием исчезли в ладонях, и лица студентов от чего-то просветлели, словно каждому подарили что-то давно желаемое. Я почувствовала прилив энергии внутри и бессмысленно улыбнулась. Меня можно было поздравить. Теперь я хоть немножко волшебник, а не фурия в бешенстве. Остальные тоже улыбались. Каждый по-своему. И старик профессор, словно он подарил нам праздник. Даже Иднат стал похож на человека с нормальной улыбкой. И вдруг дверь в аудиторию распахнулась, и я увидела аландарских безопасников. Сердце мое оборвалось. Ну, зачем? Следом за ними вошел серый растен. Воугил щеголевато поправил и без того идеально завернутый кверху ус и посмотрел на меня с хищной улыбкой. А его напарник, отодвинув сторону тщедушного профессора, заявил громко. «Внимание! В Академии объявляется чрезвычайное положение».